Дальнейшие события. Я все о себе, да о себе, а ведь вас, уважаемый читатель, наверное, интересует мой высокоталантливый брат Виктор. После того, как я явился к брату в виде шерстиносителя и тем вызвал его законное недовольство, я к нему больше не приходил, чтобы не мешать его научной деятельности. Но с отцом я поддерживал регулярную переписку и время от времени посылал ему небольшие суммы из личного скромного заработка. В своих наставительных письмах отец каждый раз сообщал мне о продвижении Виктора и о его семейных делах. Во время войны мой талантливый брат, как ценный корифей науки, был эвакуирован вместе с женой в глубинный тыл, где он мог, не подвергая ненужной опасности свою жизнь, смело двигать вперед науку. После войны он вернулся в Ленинград с повышением. Вскоре отец сообщил мне, что перспектива Степановна подарила Виктору двух полновесных близнецов, мальчика и девочку. Виктор лично зарегистрировал их в ЗАГСе, дав им научно обоснованные имена. Имя мальчика — Дуб с восклицательным знаком, Дуб восклицательный Викторович. Имя девочки — Сосна с восклицательным знаком, Сосна с восклицательным Викторовна. Эти наименования должны свидетельствовать всем окружающим о высокой сознательности отца, а в дальнейшем помочь детям в повышении их авторитета в быту и учебе. Я очень обрадовался за брата, теперь у него есть достойные наследники, и написал ему поздравительную открытку. Правда, меня несколько удивили древесные имена, которые мой талантливый брат присвоил моим племянникам, и встревожили восклицательные знаки, документально прикрепленные к каждому имени. Своими мыслями я письменно поделился с отцом, и вскоре он прислал мне очередное письмо, где рассеял эти мои сомнения. Мягко упрекнув меня в том, что я еще не избавился от своих пяти «не» и, в частности, от недогадливости, отец просто и доходчиво пояснил мне суть дела — Имя «дуб» с восклицанием — это не просто дуб, а сокращенный призыв «даешь улучшенный бетон». Имя «сосна» с восклицательным — это не просто какая-то там сосна, дико растущая в лесу, а тоже призыв «смело овладевайте современной научной агротехникой». Таким образом, мои племянники «дуб» с восклицанием — И сосна с восклицанием, если взять их в порзнь, представляют собой: Он промышленность, она сельское хозяйство. А в купе они знаменуют союз, города и деревни. В конце своего письма отец призывал меня скорее избавляться от пятине и множить скромные успехи, чтобы моему брату не было стыдно за меня.